«Брось, дядь Петь!» Осадил я его желание срубить легкую палку. «Какой грабеж? Подебоширили мужички немного. Отвези их в трезвяк, они больше не будут». «А это мне решать, молодой человек, как квалифицировать деяние. Ядовито заметил Осинкин. «Ну тогда мы в отказ». «Чего?» Участковый вытащил платок и протер мокрую лысину. «Никто и ничего не хотел украсть».